Серебряный бор горел. Пока тяжелый Урал пробирался к Хорошевскому мосту, его пассажиры увидели не меньше двух десятков пожаров. Мимо машины проскочил ребенок Ануш, найденный когда-то возле погибшей дикой женщины. Что произошло с самой Ануш, никому узнавать не хотелось. Костик вставлял патроны в магазины. Как бандит и учил, по двадцать девять штук в каждый. Учитель смотрел в зарешеченное окно, На редких визунчиков кому угараздило выжить в Рязне, они метались в темноте с вёдрами, наполненными водой, пытались спасти осколки жизни, которые привыкли за последние годы. Со стороны видно, насколько их усилия тщетны. Серебряный бор горел не тем огнём, который создаёт природа, а тем, который доступен лишь человеку. Скорее всего, выродки из Балашихи обливали бензином каждый дом где вырезали людей. Вдали грохнул взрыв. Огонь добрался к кухонному баллону с газом. Сильнее всего пылала ферма. Потушить её не смогла бы и бригада профессиональных пожарных. Вокруг лежали обугленные туши свиней, коров и прочей живности. Воняло пережаренным мясом. Встречались трупы людей, некоторых кости даже узнавал. В основном они ушли. Повторился Борис, проследив за взглядом учителя. Мы перестреляли лишь тех уродов, которые решили покуражиться. Когда? Костик вставил двадцать девятый патрон и сунул снаряженный магазин в карман куртки. Когда они успели? Тихо ведь все было. Грамотно все сволочи сделали. Борис почесал нос. Они бы и все могли уйти. Эй! Петр Валерьевич стукнул ладонью по стенке под окошком. «Думаю, мне лучше остаться». Костик, Борис и Виталик скрестили взгляды на бывшем депутате. «Куда мне?» Расценил он по-своему обращенное на него внимание. «Я на ногах с трудом держусь. Только обузой буду. Сейчас будем мой дом проезжать». Он снова грохнул ладонью по перегородке. «Притормози!» Адик остановил прямо напротив ворот. Бывший депутат не двинулся с места, словно ждал, что ему помогут спуститься по узкой и неудобной лесенке. Никто и пальцем не двинул. Ты там на хрен долго будешь разлёживаться? бандит выглянул в окошко. Пётр Валерьевич с кряхтением поднялся, обвёл взглядом Костика, Бориса и Виталика, затем открыл дверь и неуклюже спустился по ступеням при этом выронил пистолет, и тот стукнулся об асфальт, а дикт тронулся. Раскрытая дверь ударила бывшего депутата, и тот завалился под забор. Через минуту Виталик встал и закрыл болтавшуюся дверь.